Глава 37. Инспектор уголовной полиции Андерс Юнгберг проснулся от того, что солнце светило в приоткрытое окно и грело ему лицо. С террасы пахло петрушкой, шалфеем, розмарином и тимьяном. Слабый морской бриз дул из бухты Фаштовекен. «Я живу так классно! Аж стыдно!» — подумал он. Вообще-то он довольно часто так думал, но после вчерашнего вечера, когда вся семья собралась вокруг гриля, это ощущение было особенно правдивым. По желтизне света он понял, что солнце только что взошло. Он придвинулся поближе к жене, обнял ее и уснул опять. Он снова проснулся из-за того, что жена шутливо покосывала его за ухо. И тут же запищал мобильник, заманчивая контуры груди, виднелись под одеялом. Он чувствовал тепло, исходящее от тела жены, и несколько секунд подумывал не брать телефон, но понял, что ничего из этого не выйдет. Покосился на дисплей. Новое сообщение — Рикард Стэнландер. Он понял, о чем речь, не читая сообщение и вылез из постели. Спустился по лестнице в кухню. Никто из детей еще не проснулся. Он подключился к планшету. Как и думал, пришел ответ от техников, дежуривших ночную смену на теле «Два». У них было по горло работы, когда Юнгберг звонил вчера, так что ему пришлось подчеркнуть, что речь идет о жизни и смерти. Тогда они пообещали, что пришлет выписку телефонных разговоров Лиисы, как только так сразу. Увидел, что ночью пришла еще одна смс от техников оператора Телия, с которыми его попросил связаться Эрик. Когда не удалась пеленгация мобильников Анны и Ахмеда, он прочел сообщение. Протёр глаза и начал читать ещё раз. Непослушными сосна пальцами набрал телефон техника, хоть бы он был ещё на работе. Представился и быстро спросил. «Что это ты написал? Что ты имеешь в виду?» По голосу молодого парня было слышно, что он нервничает. Я... Это я разговаривал с другим полицейским, с Эриком Свенсоном, что не удаётся запеленговать телефоны. Ни Анны, ни Ахмеда. Он сказал, чтобы я повторял попытки время от времени но это с триангуляцией, а он — это включён, телефон Анны Борг». Юнгберг почувствовал, как всё закружилось перед глазами. «То уверен?» «Ес. Yes. Но он движется, то есть мобильник двигается с адреса в районе Эстермальм, где он был, когда его включили в сторону центра. Как только он остановится, я опять попробую провести триангуляцию и дам координаты. Звони сразу, если получится». Отложи все и займись только этим, и звони немедленно. Это чрезвычайно важно. Как он может быть включен? Это же почти невозможно. Только если, конечно, Ахмед его включил. Ну все, теперь мы его возьмем. Только он сел в машину, как парень из Телия позвонил опять. Я думаю, мы его взяли. Он остановился, остается на том же месте уже десять минут. Я посылаю координаты, они точные. но ну, может, метров на десять отклонения. Юнгберг скопировал полученные координаты в навигатор, раздался щелчок, и на карте появился результат. Он дернулся и резко затормозил, чтобы не сворачивать с дороги. Попробовал опять вручную вписать координаты в GPS. Тот же результат. Этого просто не может быть. Он полистал до номера рекорда и прибавил скорости, направляясь в Стокгольм.